Глава 28. Когда долго сам себя убеждаешь в том, что все схвачено и будет в полном порядке, невольно начинаешь в это верить. К тому же я и в самом деле учился на совесть, поэтому блок экзаменов от Гаубицева не составил для меня никаких принципиальных проблем. А вот трудностей хватало с лихвой. Преподаватель, по всей видимости, решил, что жизнь у нас слишком простая, а потому задачи были не типа «посчитайте угол между окружностью и касательной при длине и радиусе», а «дозорный бронеход «Страус» со стандартным вооружением обнаружил противника на дальности n, Какое отклонение по горизонтали и вертикали должен взять наводчик для поправки прицела без остановки машины, с остановкой и с замедлением до n. При этом шутка юмора заключалась в том, что «Страус» «Бронеход разведки, да еще и вооружен медленно летящими снарядами без корректировки, и если он обнаружил врага, останавливаться ему нельзя ни в коем случае. А значит, брать нужно в первую очередь не вертикальные, с поправкой на гравитацию и падение снаряда, а горизонтальные, вызванные круговым отклонением». В общем, развлекались все как могли. Три задачки, каждая с подвохом. И если с наземной техникой я разобрался легко, то попавшийся мне артиллерийский шлюп, идущий на сближение с трехкратной перегрузкой и пикированием, надолго поставил меня в тупик. Только исписав два листа, я сообразил, что в данном случае поправки будут со знаком «минус». Если стрелять в обычном случае, надо брать выше. Тут, наоборот, надо брать ниже, чтобы снаряд попал в цель. Скорости складывались. К обеду все формальности были выполнены, экзамен успешно сдан, и мы отправились в столовую. К счастью, о вчерашнем опыте все еще помнили, и на обжорство никого не тянуло. Только я взял свою стандартную порцию, чтобы восполнить потраченные за ночь и утро калории. «Как думаешь, на сколько баллов написал?» — спросил меня Шебутнов, когда с первым и вторым было покончено, и мы не спеша пили сладкий горячий чай. «На все». Ответил я, не особенно заморачиваясь. «Для перевода должно хватить, если только остальные группы не напишут еще лучше». «Все-таки рассчитываешь перевестись в А или Б?» — недоверчиво спросил Леха. «Мне кажется, они на такое не пойдут». «На самом деле группа для меня не принципиальна, а вот стать лучшим или, по крайней мере, одним из хотелось бы. Первый курс — самое легкое для этого время» проговорил я, краем глаза, заметив, что к столу подходят второкурсники. Пфф, да какая разница, первый или третий — все едино. Даже военные в своих интернатах получают лучшую подготовку, разве что у них упор идет на физуху, а у наследственных дворян и вовсе лучшие учителя. Мы им в подметке не годимся», — отмахнулся Шебутнов. «И пара месяцев тут роли не играет. Значит, нам просто придется стать исключениями из правил» безразлично сказал я, пожав плечами, а затем повернулся к явно ждущим конца нашей беседы старшекурсникам. «Привет, чего хотели?» «Приветствую, мы по поводу переезда», решившись, проговорил второкурсник. «О, вы куда-то переезжаете? Или просто кукухой поехали?» — усмехнувшись, спросил я. «В любом случае поздравляю». Может, мы ему просто рожу набьем? поинтересовался у остальных один из старшаков. Уж больно он наглый. Если у тебя кулаки чешутся, то надо провериться у венеролога, а то вдруг от подружек по организмам что-то подцепил, участливо спросил я и по взглядам окружающих понял, что перебарщиваю. Да ладно, парни, не напрягайтесь. У меня сегодня просто, на удивление, хорошее настроение. Дали? усмехнувшись, спросил Леха. «Ага», — не стал упираться я, «так что с почином меня». «Будем», — дружно поддержали одногруппники и сидящий с нами таран со своей подругой и остальными кухарками. «Еще недавно ты был совсем маленьким», — заявил Бурят, смахивая воображаемые слезы. «Маленький и тощий, как сушеная килька», — поддержал его хорь, который и сам шириной плеч и мускулатурой не выделялся. «А теперь совсем вырос, как колбаса». «Отшутились?» — мрачно спросил второкурсник, посмотрев на своего старосту. «Хорь, тебе в претензию. Почему я этим вопросом занимаюсь, а не ты?» «Может, потому что я сплю на втором этаже?» — хмыкнул Хорек. «А может, потому что понимаю, дело бесперспективное. Крышу никак не починить. Да лето точно. Зимой, когда холода прихватят, лить будет меньше, сами знаете. Так что я дергаться просто ради обогрева не стану». — Кстати, зря, — ответил я, посмотрев на товарища. — Как раз обогрев мы сами себе можем наладить. Правда, всех проблем это точно не решит. — Да, это очень интересно, и не только второкурсникам. ночь то все холоднее, и если ты сегодня где-то отогревался, мы спали в бараке, — заметил Таран, подавшись вперед. — Есть что предложить? — С небольшим условием, — улыбнулся я, наскоро прикидывая все перспективы. «Материалы и расходники с вас. Работу будут делать все заинтересованные в равной степени. Тогда это будет иметь смысл». «Ладно, не томи уже», — проговорил Шебутнов. «Если надо, все скинемся». «Ну, смотри», — покачал я головой, удивляясь, как товарищ так легко решил отказаться от прибыли. «Стояк отопления у нас теплый. Можно даже сказать, горячий». «Ну да, только и мы греемся», — согласился Таран. «Именно. Батареи при этом почти холодные. Значит, что?» «Значит, в них плохо идет теплообмен. Либо они сами забиты, либо одно из двух», — проговорил я, наблюдая за реакцией однокурсников. «Если взять стальные ёршики и едкий натрий, можно прочистить все батареи. Только вначале придется отключить отопление во всем бараке и слить воду со стояка. Вентили индивидуальных я не заметил». Ну и ключ на пятьдесят найти. «Если сработает, можно попробовать», — задумчиво сказал Таран. «Лучше так, чем никак. Да и дешевле, чем что-то в корне менять». «А с потолком-то что? На нас так и будет лить?» — спросил второкурсник. «Спать же невозможно. Пакетами крыши изнутри обклеиваем и ведра собираем». «Раз вы сами не знаете, как эту проблему решать, значит, ко мне опять пришли с челобитной» раздраженно заметил я, а не с предложением и опять без моей выгоды. С чего мне этим заниматься? «Есть для тебя кое-что», — усмехнулся второкурсник. «Нам-то уже без разницы, а вот вы еще можете выстрелить. В общем, мы знаем, как проникнуть в учебную часть и достать из архива ведомости за прошлые года, в том числе и за вступительные экзамены. Тебя же это интересует?» «Возможно» выждав несколько секунд, произнес я. Естественно, меня волновали прошлые года, особенно если совместить их с биографиями учеников. Так можно доказать, что Меньшиковы намеренно скидывают всех прошедших всероссийскую программу отбора детдомовцев в выгребную яму, а еще вынудить их сменить группы для всех, кто на самом деле экзамен сдал хорошо. «Ты нам ремонт крыши, мы тебе ведомости» предложил второкурсник, и я надолго задумался. Если бы дело обстояло только во мне, я бы, пожалуй, отказался. Починить крышу можно даже под проливным дождем. Другое дело, что это неэффективно и вообще халтура. Но, кроме того, очень дорого. Это не метр в ванной пеной залить. Тут речь идет о глобальном ремонте. Вот только сейчас разговор не только о моих интересах, и возможности у заинтересованной стороны были куда обширнее моих собственных. «Хорошо, если вы мне ее достанете до последнего экзамена в эту сессию, я сделаю так, чтобы на вас по ночам не капало. С первым сухим или морозным днем. Устроить такой вариант?» — предложил я, и протянутую ладонь тут же пожал говоривший старшекурсник. «Договорились. Батареи тоже на каникулах, не раньше». «У нас в интернате крышу битумом заливали», — подал голос Жиглов. «Он дешевый и можно самим справиться». «Можно», — нехотя согласился я. «Только листы крепить надо на что-то. А у нас не крыша, а решето». Я смотрел издали. В идеале бы покрыть ее заново шифером, или хоть металлом в один слой. На три года должно хватить. «А там хоть трава не расти?» — ехидно спросил Лёха. «Там это перестанет быть нашей проблемой». «Но ты прав. Совсем уж в идеале. Снести к чертям этот барак и отстроить нормальное здание», — кивнул я, поддержав товарища. «Но на это у нас денег точно не найдется. Кстати, сколько Зяму уже вернул?» «Двести семьдесят рублей пятьдесят копеек», — сверившись с записями, ответил Шибутнов. «Это твоих личных, с учетом поднятия в начале. Нам с Тараном и хомы чуть меньше, чем по семьдесят, и отдавать до выпуска будет». «И то не отдаст», — гоготнул Таран. «Я раньше отсюда выйду». «Ну да и ладно. Зачем военному деньги? Оденут, обуют, покормят и спать положат». «Но как война, так хоть увольняйся». Незамысловатую шутку третьекурсника поддержали все. Так или иначе, другого бедующего у нас не предвиделось. Конечно, жизнь военного — это не только служба с утра до вечера, казарма и простой, насколько это возможно, быт, На гражданке это полная растерянность, непонимание простых, иногда элементарных установок. Я это прекрасно помнил по товарищу из прошлой жизни. Что хорошего в армии? Тотальная, всеобъемлющая, доходящая до абсурда и являющаяся единственным спасением в военное время дисциплина. Приказы не обсуждаются, а выполняются. У старшего по званию и голова больше. Не думай, делай, за тебя в штабе люди поумнее подумали. Именно из-за этого в гражданской, неустроенной, неуставной жизни военные могут вести себя неадекватно. Выполнять поручения дословно, хотя стоило хоть немного подумать и поймешь, что делать надо совсем по-другому. Или то странное поведение военных в больших чинах, когда ими руководит баба, покрикивая на них в огороде. В этом слабость военных в обычной жизни, и в этом же их сила в естественной среде обитания, на войне. Будь ты хоть семь пядей во лбу, будучи лейтенантом, ведущим за собой взвод или капитаном роты или даже комбатом, ты никогда не видишь ситуации на всем фронте. Удержание бесполезной, с твоей точки зрения, высоты, может оттянуть резервы с важного направления в тысячах километров отсюда и привести в результате к обрушению целого фронта. А может и не привести, ведь на той стороне тоже не дураки в штабе сидят. И не гражданские, для которых жизнь каждого человека ценна, а своя в тысячу раз ценнее. Можно ли выйти из жерновов войны другим? Можно» если ты никогда не был солдатом, а готовился изначально в офицеры и командующие. У таких людей часто совершенно непонятная остальным извращенная логика. Те же шпики, которых учат не доверять никому, кроме самого близкого регулярно фильтруемого круга. Да и тем не до конца, ведь их могут обмануть или использовать. Но себе я такой судьбы точно не хочу. Ни в одном из вариантов. И не только потому, что я давно уже сформировался как самостоятельно думающая личность и просто не смогу принять решение, противоположное моему, но и по той простой причине, что я верю, я лучше знаю, что для меня лучше. Да и для страны в целом. Вон они, до какого бардака довели хорошую идею. «Сегодня отдыхаем?» — мечтательно спросил Леха. «До экзамена по рукопашному бою время еще есть», «Остальные сданы. Зачеты же нам автоматом поставили?» «Конечно, отдыхаем, но под дождичком и бегом», — ответил я, усмехнувшись и с удовольствием глядя на помрачневшую физиономию зама. «Сегодня я собираюсь на полигон, а то что-то мы все по стадиону да по стадиону... порядок. Отвыкаем от родной грязи и ухабов». «Что, на грязи лечения собрались?» — прогоготал Таран. Там сейчас должно быть хорошо. Окопы превратились в болото, Воды по пояс. Ммм, красота. А учитывая, что она еще ледяной корочкой покрыта, ммм, шел бы ты с нами, — мрачно ответил я, прикидывая вероятность заболеть перед самым сложным испытанием. Я-то вывезу. Мой организм под моим полным контролем. А вот если кто-то из одногруппников заболеет, переохладившись, понятно, что это больше их проблемы, чем мои но не сейчас. Ладно, согласен, сейчас это не актуально, наконец решил я. До испытаний тренируемся по облегченной программе с упором на единоборство. Кстати, а экзамены по физухе у второго и третьего курса есть? У нас еще есть, но только до Нового года, перед инициацией. Но больше уклон в практике, подготовка к использованию резонанса, ответил Хорь, краем глаза отслеживая реакцию Бурята. А вот старше и другое дело. Таран, пойдешь в этом году против недосуда? Или тебе выпускного с прошлого года хватило? Нет, совершенно не показывая раздражения, покачал головой бурят. Нафиг этого барчика! Смысл дергаться, если никаких вариантов нет. Это Сашки вон повезло. Застал гену врасплох, а меня он закатает всем арсеналом. Мы же оба инициированные. Интересно, на это будет взглянуть. «А то я, в общем, толком ничего подобного и не видел», — сказал я, едва не проболтавшись, что побывал в перестрелке. Впрочем, тогда активно применяли резонанс только матушка, ее гвардейцы и ведьма. Остальные обходились использованием техники и огнестрельного оружия. Хотя, может, я просто не обращал на это внимания. Я же большую часть времени вообще с закрытыми глазами просидел, концентрируясь на восстановлении чакр. Не до того как-то было, чтобы по сторонам пялиться. Но если концентрироваться, кажется, когда меня вез Бронислав, в нас несколько раз стреляли, но ни разу не попали. И что-то мне подсказывает, что криворуких с той стороны не было. «Можешь прийти, посмотришь. Как раз завтра у нас схватки на полигоне», — ответил Таран, стараясь сохранять безразличное выражение лица, хотя я почувствовал, как он нервничает. «С чего вдруг?» «Тебя вроде оценки не волнуют», — заметил я. «Так чего переживаешь?» «С чего ты решил?» «Нормально все», — оскалился таран, обнимая повариху, которая довольно захихикала. «Тоже вот пара. Девушки минимум двадцать, наверное, пришла после кулинарного техникума, а Бурят, несмотря на свой рост и ширину плеч, только-только разменял восемнадцать. Какие только союзы не создает судьба. Хоть и временные». В этом году он выпустится, и вряд ли кухарка уйдет за ним в войска, да и самому кадету это не нужно. И оба это должны понимать. Доев и поблагодарив хозяек, я отнес грязную посуду в мойку и вышел под моросящий ледяной дождь. Противненько. С каждым днем все больше хочется увидеть чистое небо и солнце. «О, смотри!» — ткнул меня в бок Леха, показав запилину дождя. Обернувшись, я с легкостью рассмотрел мнущуюся под козырьком соседнего корпуса Ангелину. Девушка явно хотела пообщаться, но не решалась подойти первой. Учитывая угрозу со стороны Меньшикова и компании, оставлять ее на произвол судьбы я не собирался. «Вернусь через полчаса», — сказал я Шебутнову, и тот, понимающе улыбнулся. «Пока подумай, где нам битум взять, а то мысли у тебя совсем не о том». «Да-да, это же не я с ведьмой сплю», — гоготнул Лёха. «Давай, беги к своей сладенькой крале». Пфф, ты меня еще умолять будешь, чтобы я тебя за компанию взял с ее подружками познакомиться», — усмехнулся я, и Лёха на мгновение замер, быстро оценив перспективы такого общения. «Прости, старшой, не подумал», — сказал Шебутнов. Все выясню». «Проехали», — кивнул я, махнув рукой и натянув капюшон по самые глаза. «В отличие от шпиков, зонты нам были не положены». «Привет», — улыбнувшись, сказал я, нырнув под бетонный козырек. «Что случилось?» «Я соскучилась», — потупив глазки, сказала Ангелина, и «я с трудом сдержался, чтобы не выругаться». «Пригрел на груди, милую пушистую змеючку». Котенком, несмотря на потупленные глазки. Назвать ее язык не поворачивается. «Лиса, ой, лиса!» — усмехнулся я, быстро осмотревшись по сторонам. «Все в порядке? За тобой не наблюдают?» «Вот что ты за человек!» — недовольно фыркнула Ангелина, которая совсем недавно, без всякого зазрения совести, пыталась меня искалечить, подставить и убить. Один из костюмов — с самого утра чуть не под дверью стоял, а потом я его еще несколько раз видела, когда из кабинета в кабинет переходили. «Ты их различаешь? Какой именно Сибовец за тобой следит, сказать сможешь?» — на всякий случай спросил я. «Нет, он достаточно далеко держится, но следить совершенно не умеет», — снова фыркнула девушка. «Я его постоянно замечаю». «Это не ты его замечаешь, а он тебе показывается» задумчиво проговорил я, снова подняв голову и тут же напоровшись сразу на двух шпиков, наблюдавших за нами с разных сторон. «Похоже, мы с тобой попали в какую-то сложную игру, цель которой совершенно неочевидна. Возможно, наверху уже договорились о нашей судьбе и сейчас присматривают, чтобы не лишиться ценных свидетелей». «Свидетелей? Лишиться?» — проговорила Ангелина, и тут ее зрачки расширились. «Они думают, что убийца Ульянова придет за мной?» «Ну, вообще, речь шла о нас обоих. Но мыслишь ты в правильном ключе», — усмехнулся я, заметив, как речь девушки из сладко-грустной мгновенно стала сухой и испуганной. Все же она и в самом деле быстро соображала и была очень умной. «А еще шанс, что нападут на нее в попытках устранить, куда выше, чем опасность для меня». В отличие от девушки, я напрямую от Меньшикова приказы не получал. «Что мне делать?» — испуганно спросила Ангелина, и в ее глазах промелькнул настоящий ужас. «Не убегать от шпиков, но при этом и не надеяться на их помощь в трудной ситуации», — проговорил я, а затем, подумав, снял с шеи амулет. «Вот, возьми. Носи его так, чтобы его постоянно было хорошо видно, не снимая. В случае опасности...» «Сожми камень на несколько секунд. Отпусти так, чтобы видно было свет, и снова зажми. Поняла?» «Я... да, все понятно». «А как же ты?» — проговорила Ангелина, беря око. «Со мной все будет в порядке», — улыбнулся я, погладив девушку по шикарным огненно-рыжим волосам. «Пусть за тобой высшие силы присматривают, а со мной они и поговорить могут, если понадобится. А теперь иди». «Ты придешь сегодня?» «С тобой мне спокойнее и вообще», — проговорила Ангелина на мгновение порозовев. «А подружку ты уже на постоянной основе выселила. Вряд ли она захочет поменяться со мной кроватями», — заметил я и, помахав девушке рукой, направился к бараку. «До конца экзаменов всего пара дней. Скоро все решится».